Глава 17. «Так это...» — бубнил деревенский мужик, назвавшийся Кортом, провожая Диану вверх по улице. Стоило ему узнать, что его почтила вниманием сама хозяйская племянница, он быстро сменил гнев на милость и стал максимально любезен. Ну, как максимально? Настолько, насколько может быть любезен деревенский мужик. Марко меня предупредил, но что вы появитесь затемно, и надо бы на вас встретить. Но я думал, попозже. Если бы он сказал, что пораньше, я бы не садился за стол, ждал бы на улице. Встретил бы по всем правилам. Ничего, все в порядке, — заверила Диву, став слушать оправдание и все же не утерпела. Отошла от провожатого подальше. Разила от него дорези в глазах, каким-то едким хозяйственным мылом и свежим, явно только что съеденным сырым луком. Сочетание запахов, как оказалось, дающих воистину ядерную смесь. Не мудрено, что когда местный пристроился рядом, Жнеду сразу же как ветром сдуло, и теперь девушка плелась сзади, отставая по меньшей мере на несколько шагов. К сожалению, Диана не могла себе такого позволить. «Эх, если бы таки сказал!» все еще сокрушался Корт. «Осторожней, госпожа, тут канавка!» Вовремя предупредил он и приподнял фонарь, который все это время нёс на вытянутой руке, чтобы Диана могла рассмотреть препятствия. В этот момент в одном из дворов раздался очередной жалобный скулёж. «Собаки нынче какие-то странные!» озадаченно пробормотал корт, обернувшись на звук. Луч фонаря качнулся вместе с ним, разбросав по узкой улице длинные тени. Вокруг и правда стояла зловещая тишина. Уличное освещение в деревне также отсутствовало. Дворы озарелись лишь светом, падающим из окон. Под ногами шуршали камешки. Изредка хлопали двери и ставни, поскрипывали ступени, когда кто-то выходил из домов. А вот животные затаились ни конского ржания, ни собачьего лая, раздающееся время от времени скулешь не в счет, ни банального кошачьего мяуканья. А что еще бывает в деревнях, где и толком и не знала? Мычание коров, блейнье овец, кудах ты не кур, или куры кудахчут только на рассвете. Нет, на рассвете же поют петухи, а куры. Неважно, в любом случае она, похоже, знатно перестаралась, пугая собаку в первом дворе. Так что умудрилась заодно перепугать всю деревню. Еще канавка», — предупредил зазевавшийся корд буквально в последний момент. «Ещё чуть-чуть, и Диана туда наверняка бы свалилась». «Почему у вас даже поля идеально ровные, а тут канава на канаве?» Возмутилась она, осторожно переступая через препятствие. «Жнеда!» бросила через плечо. «Не упади там, тут канава». «Да, миледи». Как-то уныло раздалось сзади, однако догонять источник света камеристка не спешила, а ждать ее было не с руки. «Вон там Марка, у староста. Сказал привести вас, как появитесь. Вновь приподняв фонарь, чтобы осветить больше пространства, бородач указал на крайний на улице домик, расположенный ближе всего к... «У вас тут что, еще и кладбище?» Ахнула Диана, наконец, сообразив, что же она такое чувствует, помимо вони, исходящей от ее провожатого. «А вы откуда?» Начал было мужик растерянно, но так и не договорил. Вдруг вскинул фонарь вперед и вверх, так, чтобы посветить Диане в лицо. На мгновение ослепнув, она шарахнулась в сторону, прикрывая запястьем глаза. «Ты что, сдурел?» «Простите, госпожа, я это... Так вот, почему Марка вас позвал. «Потому что любит издеваться над людьми и тешить своё самолюбие?» — выпалила один наконец-то вновь обретя способность видеть. э потому что вы темный маг?» Кажется, после этого вывода в его голосе еще больше прибавилось почтение. А вот у Дианы неприятно засосало под ложечкой. «Маг-то маг». Ну, то есть... С чего тот вдруг решил, что она маг, да еще и черный уточнять было бессмысленно? С кладбищем Ди сама знатно прокололась. Пойдемте, госпожа». Открывая перед ней калитку, мужик внезапно сложился в поклоне, чуть ли не надвое. Идя о окончательно стало нехорошо. Хорошо бы, если они тут просто так уважали и побаивались темных они. Не... Она не додумала мысль. Стоило им войти во двор, как распахнулась дверь дома, и по широким ступеням крыльца сбежал вниз ее старый знакомый. Не то чтобы старый, конечно, но в снах поселившийся уже весьма основательно. «Леди Дилавер, вы уже здесь», — выдал он Ди вместо приветствия и снял фонарь с невысокого столба. Стукнул по накопителю пальцем, и из-под плафона полился теплый оранжевый свет. Диана не ответила. Уперла руку в бок и смотрела на мужчину волком. На самого привлекательного мужчину, которого она когда-либо встречала, безусловно. Ну и на того, кого ей вдруг захотелось придушить своими руками прямо сейчас. Как ты узнал? Прошептала она, когда он подошел ближе. А этот тип даже не удивился, не переспросил и не потрудился сделать вид, что не понимает, о чем она. Как ни в чем не бывало, подставил ей локоть и убедившись, что она крепко за него взялась, повел обратно в сторону калитки. В каком смысле как? Зашел к твоей тетушке согласовать вызов темного мага из города она говорит денег не трать племянница моя бесплатно поможет она разве не предупредила нет черт возьми а вот же старая карга явно ведь провернула это еще до ужина впрочем ди сама хороша ничего не узнала не послала служанку с ответным письмом с дополнительными вопросами а сама мигом собралась и поперлась неизвестно куда и неизвестно зачем по первой же просьбе и это еще как посмотреть, просьба это была или приказ. «Что?» — едко уточнил Марка, что-то прочтя в её лице. «Ты решила, я позвал тебя за чем-то другим?» Диана и не подумала в ответ строить из себя невинность. «Вообще-то решила. Тебе не кажется, что нам не мешало бы кое-что обсудить?» «Обязательно», — покладисто согласился Марка, тем не менее не меняя темпа и продолжая увлекать ее за собой. Но давай сперва кое-что проверим. Хотела бы она поспорить, но появившийся в воздухе и всеусиливающийся по мере приближения к кладбищу запах мертвечины напрочь отбил желание вести светские беседы.